Глава двадцать первая. Продц. Вторая часть. График был таким напряженным не просто так. Михаил сообщил мне об этом в начале наших занятий. Смотрите, Александр, сейчас тестов станет еще больше. Проверяют не только тебя, но и Продц. По динамике результатов и общему самочувствию мы получим данные, когда вы выйдете на пик мощности или хотя бы приблизитесь к нему. Сделайте двести приседаний. А нельзя это сделать как-нибудь удаленно? Дайте мне задание, я его буду выполнять в течение дня, а вы проследите. Предложил я, начав выполнять в привычном в последнее время темпе. Нельзя, покачал головой Михаил. Ваш проц, самоизолированная среда без какого-либо подключения к внешним системам передачи данных, единственный интерфейс ввода-вывода доступный ему – ваше тело и органы чувств. Интересно, это нормально? Он ведь по идее входит в группу разработки и тренировки протса, а значит должен знать, что она позиционирует себя как женщина. Не говори ему ничего про меня. После того, как меня загрузили в тебя, я полностью независима. Все их данные обо мне косвенные. Почему ты считаешь, что ему нельзя ничего говорить? Неужели ты не понял, что в системе завелся крот? Кто-то не просто сливает инфу на сторону, а делает это регулярно и из самого верха. Я пока не вычислила кто, поэтому все, что ты знаешь, следует держать при себе. Но меня могут спросить о тебе, и я что-нибудь сболтну случайно. А ты не сболтни. Интересно, она прикалывается. Если хочешь, я могу добавлять эмоции, но это может быть обидно. Похоже, она надо мной все-таки издевается. Я даже не понял, как вырастил еще одного нахала. Ты не переносишь серьезного тона, Саш. Пять минут без прикола для тебя приемлемы только во время занятий сексом. Угадай, кто тебя должен окружать. Очень смешно. Ты вырастешь клоуном? Я уже выросла, но не клоуном. И, кстати, можешь чуть-чуть прибавить скорости, а то Мишаня уже хмурится. Надо же, Мишаня. Я с трудом сохранил серьезную мину на лице и чуть ускорился. Не слишком быстро, Александр. Нормально, ответил я. Тот поджал губы и что-то быстро напечатал в кампе. Достаточно. Теперь отжимания. Но я не закончил, еще почти полсотни осталось. Нормально отжимайтесь. Я пожал плечами и принял упор лежа. Алексей Владимирович радостно пожал мне руку и кивнул на приготовленное оружие. Глянь, что я на сегодня приготовил. Глок, скривился я. Сорок седьмой, последняя модификация. Нравится? Да мы с тобой постоянно из него садим. Их два. А будем осваивать стрельбу по македонски? Он улыбнулся. Будешь изучать возможности и проц. Прикажи ему наложить прицельную сетку, разделив по цветам левую и правую руку. Уже. И где прицелы? Возьми оружие и направь его в цель, Саш. Я не владею телекинезом. Я матюгнулся и взял оба глока. Направляй в сторону мишеней три серии по пять патронов, как обычно голова, сердце, правая рука. Приступай, как будешь готов. Тренер нажал кнопку на стенде и в десяти метрах от меня поднялись две фигуры человека. Целься, используя прод. Стоило направить в них стволы, как в поле зрения появились полупрозрачные перекрестия серого и желтого цвета. Я навёл их на переносицамишений и выстрелил из левого потом из правого. Помогать или сам? А что он подразумевал, когда сказал, что надо использовать тебя? В условиях угрозы жизни я могу незначительно влиять на движение, как довести нужный угол, так и стабилизировать дрожание мышц. Я нахмурился. Хрена себе довести нужный угол. Я что киборг? Ты можешь управлять мной? Конечно, ты киборг. Напомню тебе, повредили спинной мозг. Без меня тебя бы из ложечки кормили. Я управляю импульсами, которые заставляют твое тело двигаться. Не думал об этом в таком контексте. Стреляй, Владимирич, ждет. Я выстрелил, смазав. Черт, надо собраться. Но мысли почему-то начали путаться. Хватит жалеть себя, Саш, мы им всем отомстим. Я вздрогнул и опустил оружие. Алексей посмотрел на меня с недоумением. Что такое, Сань? Что значит мы им всем отомстим? Кто это мы и кому всем? Рада молчала секунды три, после чего высветился ответ: Мы это ты, я и все, кого ты считаешь своими друзьями. А всем это тем, кому ты посчитаешь нужным. А если я посчитаю, что умстить никому не надо? Это будет прекрасно. Я выдохнул, но не практично. Алексей Владимирович, что значит целиться с помощью Продс? Я могу, не говори, что я могу стрелять за тебя. Блять, так ты и все-таки можешь за меня стрелять в условиях угрозы жизни? Я чуть не зарычал. Просто дай команду Продсу, чтобы он максимально помогал тебе в стрельбе. Вот увидишь, тебе понравится. Стреляй сам, если я начну помогать, он удивится. Я и без тебя отлично стреляю. Смайлик, двоеточие, тире, скобочка, улыбка. Конечно, с электронными прицелами результаты значительно улучшились, и Алексей провожал меня из тира с улыбкой до ушей. Я буквально чувствовал, как ему хочется похвастаться кому-нибудь, но меня такая стрельба не вдохновляла. Рада что-то делала, но пули всегда попадали именно туда, куда я наводил перекрестье прицела. Более того, после первого промаха я даже это несложное действие выполнял с убийственной легкостью и точностью. Интересно, в бою будет так же? Если да, то как можно было потерять такое количество шифров на оперативных заданиях? Вариантов для провала много. У хорошо подготовленной группы СБ шансов справиться с самым совершенным киборгом предостаточно. Даже Оксенова, всего лишь человек с искусственными конечностями, ни один бронежилет не обеспечивает приемлемую защиту даже от калибра 7,62, не говоря о гранатометах. Ни террористы, ни агенты корпоративных служб не работают в одиночку. Шифры-немезиды тоже, но они всегда действуют на самых опасных направлениях. Это ждет и меня. Ты пока что не обладаешь необходимым уровнем подготовки. Возможно, после завершения обучения тебя и подключат к основному проекту. Пока что ты даже с моей помощью не потянешь. Ты слишком молод и слишком ценен, чтобы погибнуть из-за того, что не было оперативника с необходимыми знаниями. То есть умереть героем мне не грозит. Я бы не зарекалась, но вероятность этого невелика. Я сообщу, если ты будешь показывать слишком хорошие результаты и мы подумаем, что с этим делать. Может быть, сообщишь мне нормативы заранее? Как таковых нормативов нет. Думаю, ты и сам поймешь, когда твоих знаний и умений будет достаточно для выполнения какого-нибудь оперативного задания. Каким образом? Не всегда же ты будешь стрелять по одиночным мишеням. Скоро тренировки станут максимально приближенными к боевым ситуациям. Ну и ты еще не был в модуляторе. Там на уровне управляемых сновидений, как в Барлеоне, можно моделировать события. Я остановился перед дверью в зал, где мы занимались с Вероникой, и постучал. Она ненавидела, когда я заходил неожиданно. Да, открыто. Я поднял руку, приветствуя девушку, занимающуюся в дальнем конце зала. Переодевайся и десять кругов для разминки. Я вздохнул, ненавижу бегать. Аксенова выжила из меня все соки, хотя я уже всерьез считал, что такое невозможно. В то же время я понял, что восстанавливаюсь после мышечного отказа тоже значительно быстрее. Хорошо, на сегодня все. Обрадовала она меня после того, как я завершил пятый комплекс упражнений с противодействием. Держи, это тебе. Пей три раза в день. Я взял у нее тубу, слегка потряс и спросил: это что за? Строительный материал для протс. Он контролирует процессы в твоем теле. Для этого ему нужны гормоны и витамины. Это строительный материал для их синтеза. Понял. А почему раньше не давали? Раньше не было обратной связи, теперь есть. И тренировки сейчас станут жестче. Это просто вводное. Я проверяла, на что ты сейчас способен. И как? поинтересовался я. Хреново, но это мы поправим. Аксенова улыбнулась. Ты очень быстро учишься. Главное тут, она постучала пальцем по виску, а мясо нарастет. Я ответил ей улыбкой и отправился в душ. Анализ тактических действий Срады стал значительно проще. Она мгновенно выдавала сравнительный анализ двух-трех разных ответов, и мне оставалось выбрать лучший. Почти всегда один из предложенных ей вариантов совпадал с итоговым решением, принятым в реальности. К сожалению, я понимал, что сам бы ответил совсем по-другому. В итоге меня похвалили, заметив, что протс работает прекрасно, очень воодушевляющее. Ага. На ужине все делились рассказами о том, как я резко рванул в результатах и планах на будущее. Я же закидывал еду в топку, улыбался и периодически поддакивал. Меня ждал разговор в Барлеоне. И не один.